Седьмое августа. Унылое состояние. Попытался писать о безумии. Ничего не могу. Короленку пригласил походить со мной утром, и хорошо поговорили. Он умен, но под суеверием науки. Потом ездил верхом. измог, Сушился у сухиных. Дома Гальденвейзер и тяжело. Саше дать выписать. Первое. Редко встречал человека, более меня одаренного всеми пороками, сластолюбием, корыстолюбием, злостью, тщеславием и, главное, себелюбием. Благодарю Бога за то, что я знаю это, видел и вижу в себе всю эту мерзость, и все-таки борюсь с нею. Этим и объясняется успех моих писаний. Четвертое. Трудно себе представить тот переворот, который произойдет во всей вещественной жизни людей, если люди не то что станут жить по любви, но только перестанут жить злобной животной жизнью. Страница 397. 8 августа. Только встал, выбежала Софья Андреевна, не спавшая всю ночь, взволнованная, прямо больная. Ходил потом и ее искал. Ничего не мог писать, ездил с Булгаковым. Пришли телятинские ребята. Но опять люди, обещавшие прийти, не пришли. Все это похоже на подвох. Слава Богу, только жалко их. 9 августа. Очень в тяжелом, серьезном настроении. Много ходил. Ездил к Маре Александровне. Саша опять столкнулась с Соней. «Приезжай, Таня. Ложусь в двенадцатый час». 11 12 августа. Удивляюсь, как пропустил вчерашний день. Вчера было письмо очень интересное. Я отвечал нынче. Только ответил на важные письма. Нынче не выходил. Все очень слаб». 13 августа. Здоровье немного лучше. Проливной дождь. Ходил по террасе. Подошел в одной рубахе промокший человек. Я не покормил его. Вообще не по-братски обошелся с ним. Пожал руку. Глупая демонстрация. Записать. Как хорошо бы развенчать хорошенько эту любовь. Показать суеверие этой любви. 15 августа. Качеты. Комментарий 103. Проснулся нездоровый. Софья Андреевна едет с нами. Пришлось встать в 6 часов. Ехал тяжело. Письма ничтожные. У Тани очень приятно. Сейчас ложусь с тяжелым состоянием и телесным, и духовным. Читал книгу Страхова Федора. «Искание истины. Очень, очень хорошо». Первое. «Какая странность. Я себя люблю, а меня никто не любит». Второе. Вместо того, чтобы учиться жить любовной жизнью, люди учатся летать. Летают очень скверно, но перестают учиться жизни любовной, только бы выучиться кое-как летать. Это все равно, как если бы птицы перестали летать, и учились бы бегать или строить велосипеды и ездить на них. Комментарии. 103. Толстой поехал к дочери Татьяне Львовне Сухотиной в имение Качеты, чтобы отдохнуть от тяжелых переживаний последних дней. Конец комментария. Страница 398. 16 августа. «Все ту же состояние умственной слабости». С большой радостью читал страховое искание истины и написал ему письмо. Ходил два раза гулять. Опять дождь. Объяснение сони, слава богу, хорошо кончившееся. У Тани очень мало. Пропасть гостей слишком людная и роскошная. Ложусь. 17 августа спал хорошо, гулял. Кое-что записал в «Записник», но нехорошо. Пришел домой слабый умственно, ничего не хочется писать. И хорошо, сонливость, слабость. Приезжал в скопец Андрей Яковлевич, о батюшке Петре Федоровиче. Опять гулял и молился очень горячо, хорошо. Спал, обед, вечер, Софья Андреевна спокойна, первый день, но к вечеру немного возбуждена, играл в карты, ничего не делал. 18 августа. Все тоже та же слабость умственная. Ничего не делал. Соня огорчилась известием о разрешении Черткову жить в Телятинках. Письма неинтересные. 21 августа. Более жив, чем вчера. Опять изменял предисловие. Поправил корректуру книжечки «Смирение». Хорошо. Не ездил верхом и ходил веселое. Говорил со старухой. 22 августа. Чувствую себя гораздо лучше. Все еще нет охоты заниматься и, кроме того, занят был корректурами книжечек. Поправил все, кроме одной, после смерти. 23 августа. Бодро гулял и думал. Сочинял сказочку детям и еще на тему «Всем равно». И тут же характеры. Наметил сказку, комментарий 104. Ходил по парку, докончил книжечки, вечером винт. Ложусь, Софья Андреевна, спокойно. 24 августа. Продолжаю чувствовать себя здоровым. Утром читал аль Комментарий Комментарий 105. Очень интересно и новое для меня. Потом письма. Надо было бы писать сказку детскую. Танечка хорошо рассказала ее. Почему нет охоты писать? А надо бы. Софья Андреевна хороша. Если бы только не тревожилась, не подозревала, записать, восьмое, «всем равно», заглавие очерков характеров, девятое, «прежде правительство с помощью одной церкви обманывало народ, чтобы властвовать над ним, теперь тоже правительство понемногу подготавливает для этого дело и науку, и наука очень охотно и усердно берется за это дело». Десятое. Духовенство и сознательно, и преемственно, бессознательно старается для своей выгоды не давать народу выйти из того мрака суеверия и невежества, в которое оно завело его. Комментарий 104. Сказка, позднее заглавленная всем равно. 105. Какую книгу об обизме читал Толстой, не установлено. Конец комментария. Страница 399, 26 августа. Хорошо на душе. Сказка для детей не вышла. Получил письма и корректуры. Читал «Ведис Мэгазин». Очень хорошо изложение вет и «Ария самой». Комментарий 106. Ездил в Треханетово. Очень тяжела роскошь. Царство господское и ужасная бедность. Курных изб. Ложусь поздно. 27 августа. Если в жить, жив, но все ничего не работаю. Целый день был занят чепуриным рабочим, ездившим в Англию, Америку, Японию. Читал его книгу в рукописи, очень плохо написанную, и говорил с ним. Комментарий 107. Комментарии 106. Индийский философ Рама Дева прислал издававшийся им журнал. The Vedic Magazine. В номере четвертом этого журнала за 1910 год Толстой прочел статью о деятельности общества борьбы против английского господства в Индии. The Area Semi. Конец комментария. 29 августа. Опять пустой день. Прогулки письма. «Думать, думаю, и хорошо, но не могу сосредоточиться». Софья Андреевна была очень возбуждена, ходила в сад и не возвращалась. Пришла в первом часу и хотела опять объяснения. Мне очень тяжело, но я сдержался, и она затихла. Она решила ехать нынче. Спасибо, Саша решила ехать с ней. Прощалась очень трогательно, у всех прося прощения. Очень, очень мне ее любовно жалко. «Хорошие письма. Ложусь спать», — написал ей письмецо. 30 августа. Грустно без нее, страшно за нее. Нет успокоения. Ходил по дорогам, только хотел заниматься. Приехал Мэор, профессор, очень живой, но профессор и государственник и нерелигиозный. Классический тип хорошего ученого. Письмо чертковое, присылает статьи английские. Ничего даже не читал. Вечером катает, голова болит. От Саши телеграмма, доехали хорошо, ложусь. А обдумывал по утру работу о безумии и безрелигиозности. Хорошо. Нынче 1 сентября. Вчера не записал, утром ходил как всегда, кое-что путное думал и записал. Письма мало интересные. Потом поехали к Матвеевым, очень сильное впечатление контраста достойных уважения, сильных, разумных, трудящихся людей, находящихся в полной власти людей праздных, развращенных, стоящих на самой низкой степени развития, почти животных. Устал от них, они все на границе безумия. Немножко поработал, написал после обеда письмо Соне и Бирюкову. Приехали мамонтовые, еще более резко безумие богатых, а я играл с ними в карты до одиннадцати часов, и стыдно. Хочу перестать играть во всякие игры. Ложусь усталый». 2 сентября. Рано встал, мало спал, забрел далеко и очень устал. Записал о неподвижности духовного «я» во времени. Кажется, не дурно. Пришел устал и читал пошиное описание ссылки. Написал ему. Хочу перестать играть в карты. Как-то совестно. Не брался за работу. Теперь два часа. Еду верхом. Тоже надо бы бросить. Страница четырехсотая.